Глава 1555. Призыв гор и морей. Мир горы и моря с девятью горами и морями изначально являлся сокровищем, выкованным парагоном девять печати после уничтожения его родного мира для того, чтобы противостоять двум силам и мятежникам. Будучи могущественным практиком в одном шаге от трансцендентности, он сотворил безопасную гавань для последующих поколений практиков. Этим он защитил их от двух враждебных сил последующие века мир горы и моря оберегал живущих в нём практиков, так было вплоть до начала страшной войны 2000 лет назад. Тогда же их предало Девятое море, и мир горы и моря был уничтожен. Останки разрушенного мира разлетелись по пустоте. Манхао сотворил воронку, из-за которой загудело всё звёздное небо, под её влиянием останки мира в лучах яркого света стали слетаться в одну точку, и на глазах присутствующих практиков соединялись в мир горы и моря. Манхао не просто соединял разрозненные фрагменты вместе, Он использовал силу трансцендентности и магию заклинания демонов, чтобы полностью приковать мир. Магия заговоров стала костями, а горы и моря плотью. С Рокотом появилась первая гора и море, потом голос Манхао сотряс звёздное небо. Изменились естественные законы, магические законы оказались разорваны на части, практики, стоящие вокруг Манхао на коленях, не могли сдержать радости. Особенно те, кто сражался в войне за мир горы и моря. Выходцы с первой горы и моря с надрывом рыдали... Первая гора и море с планетами полностью материализовались. Они вновь увидели родной дом, который часто являлся им во снах. В новом мире Первая гора и море стали воплощением первого заговора Манхао «Заговора начала конца». Те, кто будут жить там с рождения, будут предрасположены к культивации этого заговора. Нетрудно было представить, к чему приведёт развитие этого таланта. К тому же созданные Первая гора и море теперь были в ответе за смену сезонов мире гора и моря» переход каждого нового сезона на первой горе и море будет распространяться на весь мир горы и моря Будущий лорд первой горы и море получит невероятную власть над началом и концом всего. Люди, затаив дыхание, наблюдали за тем, как со всех концов звёздного неба слетались обломки их мира. И вновь голос Манхау заменил собой волю звёздного неба, он издал новые естественные законы для горы морей. «Вторая гора и море! Взываю к силе моего имени!» да будет второй заговор Реального-нереального воплощён во Второй горе и море. Отныне вы гора и море Реального-нереального. Вы ответственны за ясность сознания мира горы и моря, с вами практики горы и море смогут отличить реальное от нереального, смогут мыслить ясно и прогнать внутренних демонов. Практики на этой горе и море могут культивировать мой заговор Реального-нереального и получить просветление о его эссенциях. Отныне заговор будет зваться Вторым заговором горы морей. Громогласный голос Манхау прогремел на всю округу, появилось множество сложных и очень древних магических символов, которые начали соединяться вместе за первой горой. Вскоре там начали принимать форму новые горы и моря. Тем временем к магическим символам слеталось всё больше фрагментов горы морей. Наконец, вторая гора и море окончательно сформировались. С их появлением небеса строгнулись, звёздное небо дрогнуло, вокруг второй горы вновь кружили Планеты. Армия практиков мира горы и моря разразилась радостными криками, выходцы со второй горы и моря утирали со щёк слёзы радости. Те, кто будет жить там, смогут искусно повелевать дау реального и нереального, они смогут развивать иллюзии и будут владеть искусством их создания. Вторая гора и море ответственна за ясность сознания, с ней мир горы и моря будет свободен от внутренних демонов. Они защищат практиков и позволят им без проблем заниматься культивацией. Они будут оказывать влияние на мир горы и моря не меньше, чем первая гора и моря. Лорд второй горы и моря станет повелителем внутренних демонов-практиков всего мира. Без этой горы и моря будет крайне трудно изгнать таких внутренних демонов. Занималась заря новой эпохи. Нетрудно представить применение такого сокровища трансцендентности. И дело не ограничивалось ведением войны. Оно могло поднять культивацию практиков на совершенно новую высоту». Мир горы и моря выковывался специально для его людей. Манхао создавал новый мир культивации. Даже Парагон 9 Печати не смог бы добиться чего-то подобного. С помощью силы трансцендентности Манхао создавал новые небо и землю. «Третья гора и моря!» Закричал он и взмахнул пальцем в сторону воронки. Его окутал яркий свет, отчего он стал похож на божество. Его глаза лучились загадочным светом. Казалось, даже звёзды преклонились перед его величием. «Взываю к силе моего имени, да будет третий заговор настоящего древнего воплощен в третьей горе и море. Отныне вы горе и море настоящего древнего, ответственные за магию времени в мире горы и моря. Практики на этой горе и море могут культивировать мой заговор настоящего древнего и получить просветление о его эссенциях. Заговор теперь будет зваться третьим заговором горы и моря». От слов Манхаус «Звёздное небо» захлестнул рокот. Магические символы начали соединяться вместе с обломками разрушенного мира, принимая очертания Третьей горы и моря. Перед практиками предстало могучее Третье море, чьи волны мирно вздымались и исчезали в его необъятных просторах. Величественная Третья гора острым шпилем пронзала звёздное небо. Третий заговор настоящего древнего до создания Манхау своего заговора считался самым могущественным из девяти. Его автор, заклинатель демонов третьего поколения, был сильнейшим из заклинателей демонов. Им можно было управлять потоком времени, и теперь этот заговор стал фундаментом для новой горы и моря. С точки зрения боевого потенциала, эта гора будет превосходить все остальные. Во все стороны разлилась сила времени. Как и на первых двух горах, практики, которые будут жить на третьей горе и море, получат особые преимущества при занятии культивацией. Неслыханный контроль над эстанцией времени. К тому же время всего мира горы и моря будет находиться под контролем третьей горы и моря. Практики мира горы и моря стояли на коленях, Солдаты школы безбрежных просторов дрожали, глава школы, парагоны, старая ящерица и другие странные существа были потрясены. Одно дело знать о всемогуществе трансцендентных, и совсем другое — собственными глазами увидеть демонстрацию этого могущества. Они с завистью взирали на три горы и моря, увиденное помогло им понять всю важность и ценность сокровища, созданного специально для его людей. Теперь даже они хотели жить в мире горы и моря. Здесь куда проще будет достичь царства Дао И, быть может, пика девяти эссенций Возможно, даже достичь трансцендентности Это сокровище трансцендентности Те, кто достигают трансцендентности Могут создать сокровища, подходящие для их людей У практиков школы безбрежных просторов кружилась голова Что до Манхао, он сделал глубокий вдох А потом выполнил магический паз Со взмахом пальца небеса сотрясла сила трансцендентности Четвёртая гора и море Взываю к силе моего имени, да будет четвёртый заговор первоначального я воплощён в четвёртой горе и море. Отныне вы гора и море первоначального я, ответственные за подземный мир и реинкарнацию в мире горы и моря Практики этой горы и моря смогут культивировать мой заговор первоначального я и получить просветление о его эссанции. Теперь заговор будет зваться четвёртым заговором горы и море». Звёздное небо содрогнулось под чудовищной мощью четвёртого заговора Манхао, Заговор первоначального «я» порождал миллионы копий, что идеально подходило для реинкарнации. К тому же четвёртая гора и море издревле была потусторонним царством мира горы и моря, где властвовала реинкарнация. Новая версия потустороннего мира вышла в величестве прежней. Она будет последней остановкой в жизни практиков мира горы и моря. Будущий лорд этой горы и моря обретёт власть над душами мёртвых всего мира. Каждая из четырёх гор и морей имела невероятную важность. Пятая гора и море. Без паузы продолжил Манхаус своим громогласным голосом. По взмаху его рукава появились первые очертания Пятой Горы и Моря. Поднялся неимоверный грохот. «Взываю к силе моего имени. Да будет Пятый Заговор внутри снаружи воплощён в Пятой Горе и Море. Отныне вы, Гора и Море внутри снаружи, ответственные за пять элементов мира Горы и Моря. Практики этой Горы и Моря смогут культивировать мой Заговор внутри снаружи и получить просветление о его эссенциях». Теперь заговор будет зваться «Пятым заговором горы и моря». Магия заговора стала костями, на которых начали собираться магические символы. Постепенно осколки разрушенного мира и магические символы стали «Пятой горой и морем». Все, кто сейчас находился в звёздном небе, отчётливо это видели. «Пятая гора и моря в качестве фундамента использовала пять элементов. Они имели необычайную важность для занятий культивацией. Отныне все практики «Пятой горы и моря» будут искусно владеть дао «пяти элементов». Лорд Пятой Горы и моря станет владыкой фундаментальных аспектов Пяти Элементов Всего Мира Горы и Моря. Когда появляются Пять Элементов, отворяются Небо и Земля. С блеском в глазах Манхау внёс последние изменения в Пятую Гору и Море. Это Гора и Море были Стержнем Всего Мира, как незаменимы были Пять Элементов. Ошибка в таком деле была недопустимо. Дабы стать лордом любой горы и моря, требовалось не только одобрение самого мира горы и моря, но и полное постижение магии заговора, оставленный Мэнхао. Заговоры заклинания демонов скрывались в горах и морях и были их костями, только с просветлением о магии заговора человек получал право претендовать на трон лорда горы и моря. Таким же образом осуществлялось и наследование этого трона. Приемник должен будет обладать не меньшей квалификацией. Можно сказать, что заговоры заклинания демонов были костями мира горы и моря, Сами горы и моря стали плотью, а Лига заклинателя демонов его душой.